Письмо в Осмуе. Здравствуй, Юлия. Пишет вам мужчина. Меня зовут Александр. Мне 40 лет. Давний поклонник вашего творчества. Я полюбил ваши книги сразу. Вы мне стали как родная. Выражаю вам сердечную благодарность и признательность за ваши книги. Они учат главному взаимоотношениям мужчины и женщины. В них есть и романтика, и педагогика, и психология. Ведь нас не учат в школе, как нужно выстраивать отношения и знакомиться с противоположным полом. Хотя я знаю, что нравлюсь некоторым женщинам, отношения построить не получается. В семье между матерью и отцом не было взаимоотношений не говоря уже о чем-то большем. Поэтому я и не научился любви. Видел ее даже у моих родителей. Пишу вам, потому что не к кому обратиться со своей проблемой. Мне не важно общественное мнение и то, что вы отвечаете на письма в книгах. Читать я начал вас 12 лет назад. В одном из ларьков увидел ваши книги привлекла яркая обложка так я и купил замуж за египтянина или арабское сердце в лохмотьях эта книга послужила мне пособием я хотел научиться лучше понимать женщин их психологию признаюсь всегда хотел встретить любовь так чтобы раз и на всю жизнь ну или хотя бы надолго хотелось стабильных отношений и чувств В общем, я решил искать её. Так и начались мои знакомства с девушками. Я знакомился везде: на улицах, в магазинах, летом на пляже, в транспорте, в концертных залах и даже в библиотеках. Признаюсь, я очень застенчив, даже слишком. При общении с людьми от некомфорта и нервного напряжения не могу контролировать взгляд. Вражение лица. Видно, что я напуган и робок. Не могу контролировать голос, даже заикаюсь иногда, либо голос дрожит. Поэтому в первую очередь я начал знакомства, чтобы избавиться от страхов, комплексов, наследственной застенчивости, скованности и смущения. Со мной даже люди боятся в лифт заходить, думают, что я маньяк. У меня на лице всегда страх какой-то. Что внутри чувствую, то и снаружи все эмоции на лице. В общем, так я начал ходить и знакомиться с девушками. В основном знакомился в ларьках, так как это проще всего. Город у нас маленький, и меня приметила полиция, что я до девок цепляюсь, думали маньяк. Долго за мной следили. Но к счастью, я тогда познакомился с девушкой, и мы начали встречаться. Звали её Кристина. Потом кто-то из сотрудников полиции предупредил её, что я занимаюсь странной деятельностью и пристаю к девкам у Ларьковых, чтобы понимала, с кем имеет дело. Да что они привязались, будто я маньяк какой-то. А я её любил и делал ей романтические свидания подарки дарил. Как-то купил ей розы и золотой кулон. Но с Кристиной не сложилось. Слухи о том, что я терроризирую девушек, ходили по всему городу. Я просто хотел побороть комплексы, а в итоге заработал странную репутацию. Моя первая девушка бросила меня через неделю после знакомства. Даже до интима не дошло. Я прекратил знакомиться у ларьков. Спустя какое-то время шёл я по улице и увидел девушку. Сразу понял это она. Я влюбился с первого взгляда. Внешня она мой идеал. Шла так красиво и неторопливо, прогуливалась, можно сказать. Но я её и зацепил. Представилась она Светланой. У нее был приятный и мягкий голос. Я возбуждался, когда она говорила. Я влюбился. Я аудит. И женский голос всегда меня покорял. Я признался, что всегда такую искал. Предложил обменяться телефонами. А она мне говорит. «Вы такой общительный. Ходите по городу, знакомитесь». Телефон так и не дала. Зато мой взяла, но так и не позвонила. Знакомился я ещё и по газетным объявлениям. Познакомился с женщиной, она мне не понравилась, а она всё ко мне цеплялась. Мне просто интересно было, что будет дальше. Я не был влюблён в неё, не собирался что-то с ней серьёзное строить. Она правда была очень странная, говорила от третьего лица. Была навязчивая и пыталась контролировать меня. Предлагала увидеться, но я отказывался, ведь сердцу не прикажешь. Поиски мои продолжались. Была еще пара неприметных историй, но, должен признаться, я так никого и не полюбил. Не хочу я только секса. Хочу чувств. В общем, я уже думал, что не судьба мне встретить любимую женщину. Так-то вечером зазвонил мобильный. Я ответил и услышал знакомый мягкий голос. Это была Светлана. Я сразу узнал её. Этот голос я готов слушать всю жизнь. Я просто не верил своим ушам. Оказалась она свободная молодая женщина 32 лет. И она дала мне зелёный свет. Мы стали встречаться. Я к ней в гости ездил, она приезжала ко мне. У неё был сынок маленький. Потом она приезжала с сыночком. Всё было хорошо. Новый год встретили вместе. Познакомился с её родителями. Все хотели, чтобы мы поженились. Но она была недовольна мной. Зарплата не та, я вдруг стал не такой находила причину, чтобы расстаться. Может, у неё появился другой? Я не знаю. Она практически не хотела общаться со мной, не шла на контакт. И мы расстались. Причину расставания знает только она. Я никогда не обижал её. Может, всё из-за того, что я несуразный и застенчивый? Когда разговариваю с людьми, Взгляд всё время в пол, нервничаю и мотаю головой из стороны в сторону при разговоре. Я много работал над собой, и сейчас я намного лучше, чем был. Прошло несколько лет с момента моего романа со Светланой, и я всё ещё живу надеждой на последнюю любовь. Полиция в итоге так и не забрала меня в отделение, а Светлана оказалась их подставной девушкой. И её на самом деле звали Танией. Она всё скрывала. Просто из жалости ко мне продолжала встречаться со мной. Зато теперь полиция оставила меня в покое. Поняли, что никакой я не маньяк. Я никому ничего не сделал плохого. Почему со мной приключаются странные истории и несчастья в любви? Конечно, слухи утихамирились. Но неприятно, когда прохожу по улицам и борю слышу в спину: "Вон маньяк прошёл". Теперь в городе меня зовут так. Кличка. Неприятно, конечно, но как есть. Зато на работе у меня коллектив хороший, и маньяком не называют. Чтение ваших книг, Юлия, стало для меня утешением, поддержкой. Мне психологически становится легче. Вы нужны людям. Ваши книги будут жить века. Ведь отношение между мужчиной и женщиной сложная штука. Я почти всё, о чём вы пишете, пропустил через себя. Хочется пожелать вам успехов в творческом труде и много счастья. Можете считать, у вас на одного мужчину поклонников стало больше. Жду вашего ответа. С уважением, Александр Александр, спасибо за ваше письмо и за вашу искреннюю любовь к моему творчеству. Мне, конечно же, приятно, что вы читаете меня столько лет и все эти годы остаётесь поклонником моего творчества. Для меня очень и очень дорого всё, что вы написали. Я буду искренне надеяться не разочаровать вас и в дальнейшем. Что касается вашей надежды на любовь, смею вас заверить, Любовь всей вашей жизни вас обязательно найдёт. Нет смысла расстраиваться из-за былых упущенных возможностей. Ведь всё самое лучшее впереди. Вы обязательно встретите ту, с кем почувствуете родство как тел, так и душ. Ваш своеобразный способ знакомиться с девушками превратил вас в маньяка, о котором распространились слухи по всему городу. Скорее всего, это произошло от того, что вам не хватало смелости и уверенности производить на девушек нужное впечатление. А может, и мужского обаяния. Всё вырабатывается со временем. Любой опыт в знакомствах и общении ценен для вас. Главное умейте анализировать свои ошибки. Вы должны понять, если вам встречались не самые лучшие девушки, Это не означает, что все девушки такие. Скорее всего, вас самого тянет к девушкам подобного типа. Но стоит пересмотреть свои взгляды, и попадется добрая, милая, верная. Где и как познакомиться с девушкой? Это зависит от того, на что рассчитаны знакомства. На длительные и серьезные отношения. Или на кратковременную связь. Мужчина, знакомящийся на улице, вызывает опасения у женщины, не склонной к интрижке. А вот на концерте, в театре легко можно завязать разговор в соответствующей ситуации. Поводов завязать беседу много, но чтобы познакомиться с девушкой, нужно, чтобы она захотела продолжить разговор. А это значит... За достаточно короткий отрезок времени вы должны успеть продемонстрировать свои личные положительные качества. Есть у вас девушка или нет, вы обязаны работать над собой. Самое действенное средство, чтобы познакомиться с девушкой улыбка. Ваша улыбка должна демонстрировать доброжелательность и расположение, спокойную уверенность и надёжность. Если вы увидите на лице девушки ответную улыбку, значит вы на правильном пути. Впечатление о человеке складывается в первые мгновения визуального контакта. Вы должна выглядеть безупречно и опрятно. И очень важно научиться быть независимым от внимания женщины. Любая независимость всегда привлекает, ведь она показатель силы. Развивайте в себе коммуникативные навыки и не обращайте внимания на отказы и унижения, которые иногда причиняют женщины. Знакомьтесь, общайтесь и не бойтесь отказов. Только не нужно воспринимать первую познакомившуюся девушку как единственную и на всю жизнь. Та единственная может вам не сразу встретиться. Воспринимайте каждое общение как опыт которые вам впоследствии пригодятся. Будьте в себе уверены, отбросьте стеснительность и главное, не жалуйтесь на жизнь. Не вываливайте все свои проблемы. Говорите больше о ней, о девушке. Делайте комплименты, но не будьте слишком навязчивой. Мы сами закрываемся от людей, стесняемся самих себя. Женщины это чувствуют. Важно стараться хотя бы внешне выражать позитивное настроение и оптимизм. В жизни всегда были, есть и будут отказы и разочарования. Не стыдно сто раз упасть, а стыдно в сто первый раз не подняться. Живите с верой в то, что завтра ваша жизнь обязательно изменится. Может, именно завтра вос встретить и девушку, которую столько ждали. И когда встретите ту, которая будет всегда рядом, будет любить и родит вам детей, то поймете, что всё пережитое стоило того. Многие слышали такие слова. Хочешь что-то изменить в жизни, начни с себя. Сложно, но это факт. Нужно постоянно работать над собой над своим внутренним миром. Если ваш внутренний мир подавлен, всё вокруг будет серым. Окружающие люди хорошо это чувствуют. Юлия Шилова. На курорт с Зароманом или я тебя обязательно встречу. Читала Оксана Тимошкова.